Глава 3. Снилось рану, что голова его превратилась в глиняный толстостенный кувшин, и кто-то невидимый и жестокий бултыхает в том кувшине деревянную ложку, и ложка, ударяясь о глиняные стенки, наполняет кувшин невыносимым звоном. Наран со стоном проснулся и, поджав в груди леденевший от утреннего холода колени, зашарил рядом с собой скрюченной чумазой пятерней, предполагая, что его законная супруга Вилла – опять накрутила на себя плешивую волчью шкуру, вот уже который год выполнявшую роль одеяла. Подозрения Нарана подтвердились. Он нащупал нечто мягкое, теплое и лохматое. Не открывая глаз, стиснул пальцами космы волчьей шерсти и потянул на себя. Как и следовало ожидать, Вилла отреагировала на это злобным хриплым рычанием и больно легнула мужа в бедро пяткой показавшийся Нарану этим безрадостным утром какой-то особенно жесткой. «Ногу выдернул», – пообещал Наран супруге голосом таким сиплым и дрожащим, что сам его едва услышал. Он снова потянул одеяло на себя, вслед за чем почувствовал, что его сильно укусили за запястье. «Это уже слишком», – решил Наран и двинул Вилли кулаком в бок. Вредная баба взвизгнула дурным голосом и вскочила с лежанки. Одеяло она возвращать на лежанку явно не собиралась, поэтому на рану пришлось-таки оставить надежду подремать еще немного. Он попытался разлепить веки, но в голову вдруг выстрелило ослепительной болью. Кряхтя он перекатился на бок, ожидая свалиться на земляной пол, но не свалился. Потом крутанулся еще раз и еще. Лежанка все не кончалась. Тут ничего не понимающий Наран, все же открыл глаза. И дико заорал от страха. Перебирая босыми ногами по промерзшей земле, Наран развернулся и увидел широкую дорогу, на обочине которой развалилась кудлатая дворняга. А позади дороги и дворняги темнели голые деревья редкого леска. А чуть поодаль от леска лепились друг к другу хижины родной деревеньки. А еще дальше возвышались могучие стены, сияющие купола и острые шпили великого Дорбиона. Наран подавился криком и закашлялся. Псина поднялась на тощие лапы, посмотрела на Нарана безо всякого интереса и благодарности, будто это не он грел ее всю ночь своим телом, и побежала прочь по своим собачьим делам. Наран поднялся, и вдруг обнаружил, что спал почти в самом центре гномьего колодца. Так на землях шести королевств называли круг извросших в землю невысоких камней. Гномьи колодцы можно было встретить где угодно. На лесной опушке, в чистом поле, на озерном или речном дне. Даже, говорят, в городах под блыжниками мостовой когда-то располагались такие каменные круги. Что это были за круги, кто и когда их сделал, Почему они так называются и какое имеют отношение к гномам, никто не знал. Но повсеместно ходило поверье, что долго в таком круге находиться нельзя. Мол, у того, кто проведет в колодце времени больше, чем надобно солнцу, чтобы проплыть от одного края земли к другому, выпадут зубы и волосы, потускнеет зрение и отнимется язык. Наран почесал затылки, легонько опнул один из торчащих из земли камней и беззаботно сплюнул. Затем зябко переступил с ноги на ногу и, запахнув плотнее лохмотья куртки, затрусил в сторону родного дома. Испуг уже отпустил его. Вонючий кукурузный самогон, которым почивали в местном трактире, славился своей крепостью на все окрестные деревеньки. И не раз случалось на рану, нахлебавшись от дуряющего зелья, очухиваться, где попало. «Подумаешь, гномий колодец!» Сказки все это. Да если и не сказки, что с того? Зубов у Нарана давно не было, волос осталось, что называется, на одну драку, а зрение безо всяких колодцев периодически тускнело с перепою. Гномик и колодец – это еще ерунда. Вот, например, год назад Наран пришел в себя в соседском свинарнике, прямо в куче дерьма, стиснутый тугими боками хрюкающих кандидаток на роли колбас и окороков. Это было год назад, а сейчас, труся по дороге, Наран, дрожащий от холода и похмелья, привычно стал восстанавливать в памяти события вчерашнего вечера. Где-то его угораздило так нахлестаться. И главное, на что? Последнее волновало пьяницу особо. Ежели вчера удалось так славно попраздновать, может быть, и сегодня удастся воспользоваться этим же способом. Так думал Наран. Кажется, первую половину дня он провел как обычно, шляясь по деревенским дворам и ища какой-нибудь работенки. И ничего, конечно, не нашел, потому что все соседи знали Нарана как облупленного и понимали, нихрена он не поможет, а скорее всего еще и навредит. Но, блуждая по деревне, Наран обнаружил, что соседи его чем-то взволнованы. Какие-то слухи мусолили деревенские мужики и бабы. А вот какие именно он сейчас припомнить не мог. А потом... И тут яркой вспышкой мелькнула в бедовой голове Нарана. Отряд дворцовой стражи вошел в деревню около полудня. Вот о чем судачили деревенские. Стражники второй или третий день чего-то искали в окрестностях. Что-то вынюхивали, а что – непонятно. А Наран и не слышал о том, провалявшись трое суток в жесточайшем приступе белой горячки. Дальше воспоминания покатились булыжниками с холма. Стражники искали какие-то схроны, вроде как те потаенные места, где разбойники хранят награбленное, как смутно догадался Наран из их разговоров. Никаких разбойных шаек в округе не наблюдалось и наблюдаться не могло. Надо быть очень тупым головорезом, чтобы промышлять в нищих деревеньках близ Дорбиона. Здесь и взять нечего, и попасться легче легкого». Тем не менее Наран увязался за отрядом, уверяя первого попавшегося соратника, что может показать все здешние укромные уголки. Понятно, за очень скромную плату. Плату он потребовал вперед и, что удивительно, получил. Стражники рассредоточились по трое-четверо, и Наран повел свою четверку к глубокому оврагу, куда деревенские издавна сваливали падаль и прочую дрянь. В полутьме зловонного оврага Наран ясное дело улизнул. Стоило бы хоть до вечера отсидеться где-нибудь, но жажда выпивки погнала Нарана в трактир немедленно. Он помнил, как хлопнула прилавок медную монетку, и потребовал кружку побольше, а дальше как отрезало. Только какие-то туманные картины остались в памяти за булдыги, Как он, торопясь и захлебываясь, пил из кружки, как плясал, размахивая руками, как вдруг трактир наполнился грубыми служивыми голосами и стуком тяжелых кованых сапог, как его на рано куда-то тащили, Тот от него требовали, а потом долго и с удовольствием били. До родной деревеньки осталось совсем немного. А ежели двинуться не по дороге, а прямо через лесок и еще того ближе. Наран припустил между деревьями. Он прошел лесок насквозь почти полностью, когда внезапно боковым зрением углядел какой-то блеск. Обернулся и ничего не увидел. Вознамерился было продолжить путь, но сбоку снова что-то блеснуло. Наран опять рывком развернулся, и опять ничего. «Начинается!» — хмуро подумал пьяница, вспомнив о тех страшных днях и ночах, когда он метался по своей хижине, спасаясь от бесчисленных демонов, лезущих из каждой щели. Он решительно пошел дальше, дав себе слово «больше не оборачиваться». Но что-то снова засверкало на границе поля зрения так явственно, что Наран не удержался. На этот раз он оборачивался медленно, стараясь не терять из виду странные отблески. А когда обернулся, разинул рот и упал на задницу. Посреди жидкого леска, знакомого до последней кривой осинки, переливался золотым чистым светом от которого было больно глазам, пологий купол, крепко врытый в землю. Откуда он вдруг появился? Наран поднялся и на подгибающихся ногах подошел к этому куполу. Медленно поднял вверх руку, измеряя высоту купола. Получилось примерно два человеческих роста. Наран двинулся вокруг удивительного сооружения и убедился – что размером этот купол будет побольше иной хижины. Наран обошел кругом несколько раз и только тогда обнаружил проход. Низкий и широкий, словно распахнутая беззубая пасть. Пьяница помедлил у порога. Он положил шершавую грязную ладонь на сверкающую поверхность купола и торопливо отдернул руку, словно обжегся. Наран сроду не видел ни крупицы золота, но сейчас почему-то полностью уверился. Эта штука обшита пластинами из самого настоящего золота. Из прохода тянуло подземным холодом, но Нарана словно тянуло туда. Он снял с пояса мешочек со старым сточенным огнивом, потом сломал ветку, сорвал с себя куртку, «Чего ее жалеть? Он тысячу таких теперь купить сможет!» И намотал ее на ветку. Шваркнул огнивом. Несколько лет подряд пропитываемые самогоном лохмотья вспыхнули моментально. Неся перед собой импровизированный факел, Наран вступил в проход. Оказалось, что пространство внутри купола – это только площадка для винтом закручивающейся лестницы, ведущей куда-то вниз. Наран начал спускаться по ступенькам и очень скоро обнаружил, что и ступеньки вылиты из чистого золота. «Замок куплю!» — гокнуло в его голове. «Или два! Карету с десятком скакунов! Золотую цепь с камушками до пуза! А еще говорят, что гномьи и колодцы приносят беду! Враки все, враки!» Лестница уводила все ниже и ниже. Факельное пламя плясало, освещая стены, выложенные золотыми пластинами, которые были сплошь покрыты причудливыми резными рисунками. Вот выхватил огненный свет изображение голого человека, распиливаемого страшной зубастой пилой надвое. Вот углядел на ран рисунок, на котором с человека кривыми ножами срезали кожу, будто с картофелины кожуру. Наран решил на стены больше не смотреть, а смотреть под ноги. И очень правильно сделал, потому что сразу же едва не споткнулся о тело, обернутое белой тканью. С испуганным вскриком Наран отпрянул. Некоторое время он стоял, слушая гулки и частые удары своего сердца, потом облизнул мгновенно высохшие губы и склонился над трупом. Дрожащий рукой откинул плотную белую ткань. Кожа мертвого была черного цвета. Совсем черного, а не какого-нибудь темно-смуглого оттенка. Непроглядно черного, словно мертвеца покрасили особенной какой-то краской, навсегда въевшейся в плоть. Не дыша, Наран стянул ткань с головы мертвеца и повернул голову лицом вверх. Глаза мертвого были открыты, и глаза эти были тоже черны а скаленный застывший рот обнажал черные крепкие зубы. Наран снова вскрикнул и укусил себя за палец, чтобы заглушить взметнувшийся в груди тошнотворный ужас. «Как же он раньше не догадался! Золото, золотой храм, чернолиции, дети и баса!» Несколько мгновений Наран колебался. Ему очень хотелось рвануть вверх по лестнице и бежать домой без оглядки. Но мысль о том, что именно ему вдруг открылся храм Ибаса, ни в один из которых никогда не ступала нога обыкновенного человека, заставила его остаться на месте.